Глава 7. Пора объясниться. Утром следующего дня я проснулся в номере гостиницы и долго смотрел в потолок, пытаясь поверить, что всё это мне не приснилось. За прошедшие пару дней произошло столько событий, что в голове не укладывалось. Да, это всё происходило со мной, и у меня всё получилось. Вот только радоваться пока было рано. Неизвестно, чем закончится конфликт с Польшей, да и обещание Серпухова, что меня вызовут в Москву, уже в ближайшее время, не давало покоя. Они что, всерьёз решили, что я буду лезть в самое пекло по первой просьбе? Денег, выданных великим князем, у меня пока хватало, поэтому я не особо переживал о будущем. В конечном счёте, мой завод работает и приносит прибыли. Буду разбираться с этим потом. Сейчас нужно немного отдохнуть и набраться сил. Чувствую, новое задание потребует выложиться на полную. Выбравшись из-под одеяла, я привел себя в порядок и направился в столовую. Не люблю заказывать еду в номер. Потом запах остаётся во всей комнате и сбивает с мыслей. Да ну и потом, завтракай в компании людей, понемногу начинаешь настраиваться на рабочую волну. То есть с тобой, Игнатьева, я споткну не буду, а вот с этой полячкой всегда, пожалуйста. Я вздрогнул от неожиданности и повернулся на голос. Инга сидела на подоконнике, упершись одной ногой в стену, и подбрасывала вверх яблоко. Что ты делаешь в Ростове? Мне казалось, что ты уехала. Да, так и было. Я отправилась в единственное место, где меня кто-то мог ждать в Москву. Отчего, по сути, больше нето, а Серпухов забрал меня сюда, мотивируя тем, что в Ростове мои знания княжества пригодятся больше всего. И что я вижу по возвращении? Гущин бросил академию и закрутил роман с польской принцессой. Ты ведь понимаешь, что это был не роман, а задание великого князя. Вот как? Я поняла. Нужно наведаться к князю и попросить, чтобы он дал тебе задание на счёт меня. Надеюсь, тогда всё получится. Как ты меня нашла? Я решил оставить её впопад без внимания. О, в этом не было ничего сложного. Девушка спрыгнула на пол и подошла ближе. Ты ведь теперь знаменитость. Ну так что, ты насытился своей принцессой? Или мне тоже что -то перепадёт? «Инга, ты слишком одержима своей идеей. Выбрось это из головы и живи спокойной жизнью». «То есть какая-то девка приезжает и в первый же день тащит тебя в постель? А я уже почти год добиваюсь своего, и ты ни в какую?» «Объясни мне, Гущин, в чем разница? Все дело в том, что она принцесса, а я никто». «С чего ты вообще взяла, что у нас с ней что-то было? Да, я был у нее в комнате и, поверь, даже видел ее обнаженной. Но дальше дело не зашло. Просто потому, что мое сердце занято, Инга». Вот и тебе следует избавиться от этой одержимости и привести свою жизнь в порядок. Пора решить эту проблему, Инга. Живи и наслаждайся жизнью. Я направился дальше, стараясь придать выражению своего лица максимально невозмутимый вид. Уже спустившись на ступеньки, я услышал тихий шёпот девушки. Значит, Фролова. Да, иначе быть не может. Вот почему ты никак не согласишься быть со мной и отшил эту полячку. Да, Гущин, пора решить эту проблему. Я вернулся обратно, но на подоконнике уже никого не было. Похоже, Игнатьев умочалась по коридору и воспользовалась другим спуском вниз. Вообще, вся эта ситуация мне не нравилась, но другого решения, как рубить жёстко, я не видел. Это были не все встречи на сегодня. В столовой завтракал сам Серпухов в собственной персоной. Заметив меня на входе, он помахал рукой, приглашая присоединиться к своему столу. В это время двое его дружинников пересели за другой стол, чтобы не мешать нам. Правильно сделал Миша, что решил подкрепиться, произнёс сотник, когда я сел рядом. Силы должно на весь день хватать. Я вот тоже решил перекусить. Сегодня важный день, поэтому не знаю, когда ещё поесть придётся. Почему-то мне кажется, что вы вот здесь не случайно, произнёс я сощурившись. Верно, не стал темни серпухов. Дела к тебе есть. Великому князю нужна помощь, действовать нужно как можно скорее. А когда великий князь выполнит мою просьбу, Серпухов вздохнул и посмотрел на меня. "А, понимаешь, сейчас тяжёлое время, когда все пытаются попробовать наши силы на прочность, поэтому дел по горло. А будущим Кириллу можешь не волноваться. Ему поможет не только Фролов. Когда парень достигнет совершеннолетия, великий князь выделит ему людей для охраны и поможет отстроить особняк. Сестра, если выйдет замуж за Васильева, будет за ним как за каменной стеной". "Ладно, перейдём к делу", ответил я, поморщившись. «Мне совсем не нравилось, что обо мне известно так много. Хотя иначе быть не могло. Прежде чем доверить что-то важное, мою жизнь проанализировали как только можно. К вечеру будут детали. Поговорим за ужином». Серпухов вытер лицо салфеткой и поднялся из-за стола, показывая, что разговор окончен. В это же время мне принесли завтрак. «Приятного аппетита, Миша!» – произнес Сотник и направился на выход, а его дружинники как тени потянули следом. Перекусив в гостинице, направился в академию. Сегодня был выходной день, а это значит, что можно проведать друзей. Это ко мне за весь год никто не пришёл, потому как Сашка была в усужении, а других родственников, которым можно показывать связь со мной, у меня не было. Ваши документы, сухо бросил мне дружиник на входе. Краем глаза я заметил ещё троих бойцов, дежуривших у входа. Похоже, сейчас академию охраняют не хуже, чем самого князя. Если здесь четверо то по всей Академии не меньше двух десятков дружинников наберется. Хотя, зная цену за учебу для тех, кто платит, эта цель себя окупает. Внутрь Академии меня, конечно же, никто не пустит. Это будь я студентом, всегда пожалуйста. А для посторонних вход туда воспрещен. Разве что сама Андриянова спустится и пригласит меня в свой кабинет. Но на это рассчитывать не приходилось. «Ха — Ха-ха-ха-ха, ну что, сынку, помогли тебе твои ляхи? — хохотнул Влад. Какими судьбами, дрожище? Как я и ожидал, Влад я увидел на тренировочной площадке. Несмотря на прохладную погоду, Васильев предпочёл тренироваться на открытом воздухе. Соскучился, ответил я, пожав плечами. Да и потом, у нас так и не получилось попрощаться, как следует. Да, ты как-то слишком быстро сорвался с места. Правда, я понимаю, что на это были свои причины. Ну и как тебе польская принцесса наказала его за проделки отца? Васильев состроил хитрую мину и приготовился слушать мою историю. «Влад, не начинай!» — отмахнулся я. «Нет, ну серьезно! Только не говори, что вы карту мира рассматривали и заплетали друг другу косички!» «Приличные мужчины о таком не распространяются!» — отрезал я, показывая, что не намерен развивать эту тему. «Ага, значит было! Ну, Мишка, ну ты даешь!» «Слушай, с таким отношением к этому процессу я всерьез опасаюсь за ваши отношения с сестрой!» Как бы ты не решил пойти на попятную. Нет, нет, исключено, отозвался Влад и заметно побледнел. А нервничаешь тогда почему? Да ну тебя, кто знает, что у тебя на уме. После того инцидента на вокзале, который раструбили по всем газетам, тебя считают сумасшедшим. Вот и хорошо. Меньше над имиджем работать придётся. И вообще, если кому и следует опасаться, так это тебе. Фролова, как увидела тебя с польской принцессой на главной обложке газеты, была вне себя от ярости. Порвала газету и умчалась к себе. Ее соседки говорили, будто она рыдала и не хотела ни с кем разговаривать. Что-то так глубоко внутри больно кольнуло. Маша, вот ведь странный человек. Когда я рядом, на меня внимания не обращает. Попробуешь обнять, так вообще зашибет. Сама отшила и порвала отношения, а теперь рыдает. Хотя, если бы я узнал, что у нее кто-то появился, я бы тоже расстроился. А что, Фролова, думаешь, чувство собственника взыграло? Или все-таки чувство? Не знаю, Мишка. Васильев пожал плечами. Кажется мне, что девчонка тебя действительно любит. Вот только что только. Ну ты ведь знаешь, что мы с ней дружили задолго до тебя. Влад говорил медленно, и я был уверен, что он старательно подбирает слова. В общем, наши родители хотели, чтобы мы были вместе, но Машка все мои попытки сблизиться с ней воспринимала в штыки, а я и бросил эту затею. Ну зачем мне виться вокруг неё почём зря, когда вокруг так много нормальных девчонок? Нормальных Прости, я. Нет, я хотел сказать. В смысле, тех, кто не забивает себе голову и готов на отношения. Я тебе вот что скажу, доступных девок много, Влад, а такая как Машка одна. Кстати, ты не в курсе, кто у неё был до тебя? Да так, детские какие-то влюблённости, отмахнулся Васильев. Кто там был её предметом воздыхания, не знаю, но точно скажу, что ничего серьёзного. Ладно, увидимся, бросил я Владу и направился дальше. Миш, погоди. Влад догнал меня и замялся, словно не решая что-то сказать. Это было совсем не похоже на Васильева. Обычно он был уверен в себе и говорил открыто. Что-то случилось? В общем, да. Я не хотел говорить тебе вот так, но раз мы можем не скоро встретиться, говори, холодным тоном произнёс я. Мы с Александрой решили пожениться. Вот как? У меня словно гора спала с плеч. Так, погоди. Тебе же нужно благословение главы рода. «В общем-то, да, ты не обижайся. Мы просто думали, ты будешь гостить у Фроловых и на каком-нибудь празднике скажем... Погоди, а свадьба когда будет?» «Да ты не волнуйся, еще не скоро. Сашка хочет в день летнего солнцестояния, чтобы был самый продолжительный солнечный день и вся наша будущая жизнь была полна светом». Вот это сейчас была прям цитата Сашкиных слов. Я даже уловил в словах Влада интонацию с сестрой. «В принципе, я не удивлен этим фокусом девчонок, если бы не то, что сейчас, середина сентября». Так это же почти год ждать. Ну да, я хотел уговорить её хотя бы на зиму, но она ни в какую. Чем ей зимнее солнцестояние не угодило, не пойму. Эх, Влад. Вот вроде ты умный пацан, а мысли девчонок не понимаешь. Если летнее солнцестояние с самым долгим днём для Сашки лучший вариант, то вот зимнее солнцестояние полная ему противоположность. Я поговорю с сестрой, когда вернусь. Пообещал я. «А вообще учись выбивать из её головы такие глупости. Тебе же князем быть. А значит, должен уметь управлять не только княжеством, но и собственной женой». «Ладно, дружище, рад был повидаться. Но меня ждут дела». «Ха-ха-ха, давай уже, дела!» — хохотнул Васильев и подружески похлопал меня по спине. «Ты только возвращайся поскорее. Если пропустишь свадьбу, я тебе этого не прощу. Ты-то ещё ладно, а вот Сашка мне точно голову оторвёт». — отозвался я и направился в сторону парка. Мне хотелось поговорить с Поневиным. Может, встречу Румянцевы или Листиво. Хотя, кого я обманываю? Я ведь нарезал круги по стадиону в надежде увидеть Фролову. Да и не мешало бы переварить всё услышанное. Раньше я как-то не придавал этому значения, но теперь поведение Фроловой для меня стало более-менее логичным. Маша просто закомплексованная и замкнутая в себе девчонка Которой кто-то давно сделал больно и заставил ее замкнуться в себе Возможно, причиной послужила смерть матери В любом случае, с ней не все так просто, как кажется И не стоит рубить с плеча Хотя, может и не стоит сближаться с Машей прямо сейчас Зачем подвергать ее опасности? У меня скопилась куча могущественных врагов И пусть многие из них мертвы, не стоит сбрасывать со счетов тех, кто остался «Тот же польский король может затаить на меня обиду». «Думаю, такой человек далеко не глупый и быстро смекнет, кто получил бумаги». «Хотя и тут Ольга смешал ему планы, отравив Збигнева. Так что смело могу делать лицо кирпичом и кивать на то, что твердыня был без памяти полдня. За это время скопировать бумаги мог кто угодно». Не стоит сбрасывать со счетов радионовых, которые ещё не забыли убийство Виньямина. И наверняка думают, как отомстить за его смерть и поражение в тронном зале Воробьёвского дворца. Сейчас у них проблемы куда более серьёзные в лице великого князя. Я остановился на полпути к парку и собрался повернуть к выходу, когда услышал знакомый голос. Миша, повернувшись в сторону, увидел бегущую ко мне Фролову. Девушка бросилась мне в объятия и крепко прижалась, но уже в следующее мгновение опомнилась и отпрянула. "Прости, я была не права. Но когда ты уходил, всё в порядке, я тебя понимаю. По тебе видно, что ты боишься серьёзных отношений. Давай найдём где-то укромное местечко, и ты расскажешь обо всём, что тебя беспокоит". Мы с Фроловой устроились в дальнем конце парка, подальше от посторонних глаз. Правда, совсем избавиться от любопытных взглядов оказалось невозможно. То и дело, кто-нибудь из студентов случайным образом оказывался в этой части парка рядом с нашей лавочкой, ловил на себе наши недовольные взгляды и торопился убраться подальше. «Говоришь, я трусиха», — произнесла Маша и изобразила улыбку. «Я так не говорил, не перекручивай». «Нет, все верно. На правду обижаться глупо». Девушка ненадолго замолчала, а потом продолжила. «Знаешь, я ведь любила всего трижды». Моя первая детская любовь – Ваня Кондрашов. Они жили неподалеку от нас, а мы с Ваней были сверстниками и частенько играли вместе. А потом, когда мне было девять, он погиб вместе со всей семьей. Несчастный случай для разборки родов. Отец говорил, что Кондрашовы перешли дорогу к какому-то сильному роду, который не остановился перед тем, чтобы решить проблему силой. Доказательств так и не нашли, поэтому убийцы так и остались безнаказанными. В принципе, ты ведь помнишь боярскую грамоту, принятую на Вече в Суздале? Легко догадаться, что виновников особо и не искали. Тогда князья не особо вмешивались в жизнь общества. Остальные члены рода Кондрашовых поспешно покинули княжество, опасаясь за свои жизни. Я тогда долго рыдала и не могла отойти. Боялась, что смерть придёт за кем-то близким. Сначала мама, потом Ваня, и ты встретила свою вторую любовь. Не знаю почему, но сейчас я совсем не испытывала чувства ревности. Это было давно, тем более в подростковом возрасте. Глупо ревновать к такому. «Да, этот парень был совсем другим. Сильный, уверенный в себе. Мне казалось, что такого, как он, точно никто не убьет. Он был старше меня на четыре года. И если мне было тринадцать, то ему все семнадцать. Сам понимаешь, для взрослых это небольшая разница, а в том возрасте просто пропасть». Мыша замолчала, погрузившись в воспоминания. «А я решил ей не мешать». Так длилось почти минуту, но потом она продолжила. У Марка были совсем другие интересы. Мне казалось, что я ему нравлюсь, а на деле он просто играл со мной. Наконец, когда ему надоело, он просто выставил меня дурой перед своими друзьями и подругами. Такого стыда я не испытывала никогда в жизни. И поэтому решила отгородиться от всех, с кем у тебя могут быть отношения. Но за последние пять лет ты первый, кто запал мне в душу. «Погоди, а как же Влад?» «Ха-ха, все-то ты знаешь», — усмехнулась Маша. «А у Василиева слишком длинный язык, как для наследного князя». «Не обижайся на него. Он мне рассказал скорее по дружбе, да и то в общих чертах. С Владом мы просто хорошие друзья. Наш роман существовал только в головах наших родителей, поэтому у него не было будущего. Когда все поняли, что ничего не выйдет, решили просто выбросить это из головы». Мы замолчали и некоторое время сидели в полной тишине. «Погоди, а, третий, ты ведь сказала, что любила трижды?» «Так я и сейчас люблю», — ответила Фролова. «Это ты, Миша». Я испытываю к тебе сильные чувства, но одновременно боюсь их. Теперь я уверена, что ты не поступишь со мной как Марк, но боюсь потерять тебя, как в своё время потеряла Ваню. Сам посуди, за год нашего знакомства ты уже несколько раз мог погибнуть. Никто не знает, как будет дальше. И если всё время бояться, можно так и не пережить те счастливые моменты, которые боишься потерять. Как-то я закрутил свою мысль и нахмурился. Но Маша это только позабавила. Может, вернёшься в академию, пока ещё есть возможность? Было бы всё так просто, произнёс я и посмотрел на Фролову. У меня остались незаконченные ещё пара дел, но я обещаю тебе, что как только разберусь с ними, вернусь обратно. А ты как раз закончишь второй курс. Без тебя в академии будет одиноко. Я буду наведывать тебя по выходным, когда буду в городе. Маша сжала мою ладонь и потянулась, чтобы поцеловать в щёку, но я обнял её за плечо, повернулся к ней, и наши губы соприкоснулись. Девушка вздрогнула от неожиданности, но не отстранилась. Её тело заметно расслабилось, и мы целовались так не меньше минуты. Тебе пора. Посетителям можно находиться в академии только до вечера. Да, точно. Стоило заговорить о вечере, я вспомнил, что за ужином мы договаривались встретиться с Серпуховым. В принципе, никто не заставляет выполнять следующие задания, но мне нужна помощь сильного прорицателя. Я должен узнать, что случилось с сестрой и моими родными. А после того, как встретил человека, похожего по поведению на отца, появилась надежда узнать больше о судьбе родителей. К выходу из академии мы шли с Машей за руку, лавируя на себе удивлённые взгляды студентов. Остановились возле выхода и долго стояли, держась за руки. На прощание я привлёк девушку к себе и поцеловал. "Возвращайся скорее", прошептала Маша после поцелуя. Как только разберусь со всем, сразу к тебе. Девушка стояла у выхода, пока я не прошёл пост охраны и не скрылся за поворотом. Но прощание я повернулся и помахал рукой.